как разговаривать в процессе экзекуции. Рекомендации для правильного оформления речи. Методика Бов подсказывает, что именно и в какой последовательности говорить. А сейчас ответим на вопрос, как говорить. Если мы разбираем неправильное поведение человека, бывает трудно не поддаться соблазну осудить его или накрыть очередью упреков. Но тогда мы выходим в позицию родителя, а собеседника хотим загнать в позицию послушного ребенка. А к чему приводят такие попытки, вам уже известно. Подчиненный может и не взбунтоваться, а совсем согласиться, но не потому, что прочувствовал, а просто желая прекратить неприятную процедуру и не возлагая на себя ни малейшей ответственности, так как реального внутреннего диалога с рефлексией не произошло. Используется принцип дзюдо сначала поддаться, чтобы потом победить. Поэтому не нужно использовать фразы из арсенала родителя. Например, вместо формулировки вы должны или вы не должны, правильнее сказать Такие действия приводят к таким-то результатам. Последствия же таковы. Как, по-вашему, это отразится на здесь указать мотив этого человека? Да, так, конечно, длиннее, да и как-то витиеватее, верно? Но именно такая модель может запустить нужный нам внутренний диалог. А попытка воздействовать через долг вызовет либо ту или иную форму бунта, и вовсе не обязательно прямо во время разговора, либо декларативное успокаивающее руководителя и ни к чему не обязывающее сотрудника согласие. Помните о недопустимости обобщений, таких как всегда, никогда, ничего, «все», вечно, вы тут Эти слова никак не являются признаками объективной оценки, но указывают на ваше стремление придать факту более сильное значение, чем он того заслуживает. Собеседник всегда это улавливает, никогда не принимает в качестве справедливого суждения и воспринимает как упрек. Упреки, на первый взгляд кажутся эффективными и легко слетают с нашего языка, но вызывают только гнев и обиду, заставляют занять оборонительную позицию и никоим образом не способствует взаимопониманию. Субличность взрослого и говорит на взрослом языке, но справедливо и обратно. Осознанный выбор слов из взрослого лексикона развивает вашу взрослость, позволяет чаще находиться в этой позиции субличности и легко в нее входить. Поэтому рекомендую осваивать этот лексикон, даже если вы не чувствуете его своим, и отказываться от кажущихся такими родными словесных штампов, если они характерны для субличности родителя. В Гарвардской методике переговоров предлагается подход «мягко с человеком, жестко с проблемой. Его идея в том, что мы разговариваем очень вежливо на уровне интонации и подбора слов, но четко держим в фокусе суть обсуждаемой проблемы. Более того, чем вежливее мы ведем себя с человеком, тем более острые темы мы можем затрагивать и обсуждать. Конечно, фраза "какого хрена вы опять накосячили?" может быть для вас более естественной, оказаться более привычной для сотрудника и даже своей экспрессией полностью соответствовать величине проблемы. Но с точки зрения гарвардской методики переговоров правильно будет сказать: Александр Семёнович, могу ли я вас попросить изложить мне свою версию возникновения вот этой ситуации? Я не пытаюсь внушить вам мысль о безусловной благости повсеместного использования именно такой манеры общения. В главе 6, обсуждая правила обратной связи, мы говорили о важности разговора на языке собеседника. Но если вы по роду работы должны руководить бригадой отмороженных на всю голову маргиналов, то и вся моя книга вам ни к чему. Лучше взять в наставнике кадрового преподавателя сержантской школы, я не шучу. Но при управлении людьми, занятыми интеллектуальным трудом, предложенный подход с учетом его возможной привязки к местности будет точно полезен. Мягкая, а на самом деле обманчиво мягкая манера общения вызовет меньше раздражения и отторжения из-за формы вашего сообщения, не мешая вникнуть в его глубокое содержание. Справедливо и обратное. Неверно выбранная форма не вызывает желания вникать в смысл фразы, и собеседник, интуитивно недовольной формой, гарантированно не примет именно содержание.